Четвёртое. Добрые новости особенно нужны в те дни, когда вера в лучшее почти иссякла, а советы держаться вызывают лишь раздражение. Для впавших в уныние саколят нынешний вечер стал просто подарком судьбы и вернул им надежду. И хотя зимние битвы и посвящения были ещё впереди, они больше не чувствовали обречённости, а горячий сидр добавлял уверенности в завтрашнем дне. Даже когда наставники пожелав всем спокойной ночи и, напомнив про утренние тренировки, разошлись по комнатам, они никак не могли расстаться и не отпускали Мартина, пока тот не начал откровенно клевать носом. Келли Кейт после посвящения была не обязана возвращаться в ученическую комнату, но, ко всеобщему удивлению, заявила, что соскучилась по компании. А теперь, когда задавака Брэндолин покинула мельницу, они с Розмари уж точно поладят. Элмерик по просьбе все той же Келли Кейт сыграл несколько веселых мелодий, но вскоре вынужден был отложить флейту, сославшись на усталость. У него ощутимо кружилась голова, а в теле чувствовалась удивительная легкость, как если бы вся его кровь вдруг чудным образом превратилась в недобродившее вино. Может, он на радостях немного перебрал Сидра, а может, ему хватило и всеобщего беззаботного веселья, чтобы почувствовать себя пьяным без вина. Соколята разбрелись по комнатам, когда до рассвета оставалось часа три, не больше. И теперь Элмерик тщетно пытался заснуть, сжимая в пальцах деревянное веретено, спрятанное под подушкой. Запах спелой рябины был настолько сильным, что даже на языке чувствовалась горечь. Похоже, он успел раздавить большую часть ягод, пока таскал их за пазухой. Перед мысленным взором вереницы проносились события последних дней. И от этого барда бросало то в жар, то в холод. Он вертелся и комкал простыни, то укрываясь одеялом, то сбрасывая его, зарывался лицом в подушку, а то и вовсе прятал под нее голову, когда Орсен вдруг начинал громко сопеть во сне и время от времени схрапывать. Любой житель Холмогория непременно посоветовал бы ему считать воображаемых овец, прыгающих через забор. Но сегодня этот проверенный рецепт не помогал. Элмерик вспомнил семейную легенду. Его знаменитый прапрадец, скрипач Вилбери, частенько страдавший от бессонницы, говорил так. «Настоящий черопевец перед сном вспоминает не глупый скот, а ноты самой сложной мелодии, которую только можно себе вообразить. Если даже это не помогает, значит нынешняя ночь вовсе не предназначена для сна, и до рассвета можно делать что угодно – сочинять музыку, творить чары, искать случайных любовных утех, пить эль и пускаться на поиски приключений». Но только не спать. В другие дни Элмерих с легкостью бы согласился с мудрым предком. Но именно сегодня ему нужно было увидеть колдовской сон. Он начал повторять в уме строфы поэм, которые мастер Калахан задал выучить на завтра. Порой Барду казалось, что наставник нарочно выбирает самые скучные и длинные баллады, чтобы испытать его терпение. Возможно, так оно и было. Без труда никакая наука не пойдет впрок. Переводы Калахана отличались берущей за душу образностью и при этом были понятными, чем не могли похвастаться древние эльфийские тексты, встречавшиеся Элмерико во времена недолгих, но бурных странствий. Но даже эти песни никак не хотели укладываться у него в голове. А может, дело было в колокольчиках, звеневших где-то неподалеку, почти на грани слышимости? «Взываю к шести дочерям океана, что выткали нитью узор долгой жизни», шептал Барт, шевеля губами. Он запнулся натужно вспоминая следующую строфу баллады, отводящую случайную смерть в бою, когда над духом прозвучал знакомый до слез мелодичный голос: « Пусть слава моя не пад ради смерти, пусть смерть не придет ко мне так же как старость. Элмерик вздрогнул, поднял голову и невольно зажмурился от яркого слепящего солнца. Комната, где он долгие часы силился, заснуть исчезла. Над головой раскинулось чистое синее небо, которое бывает только поздней весной. И сам он лежал в мягкой траве на крутом склоне холма. На нем была летняя одежда. Простая рубашка и легкая туника из изумрудно-зеленого льна. Штаны, подвернутые до колен, открывали босые ноги. В левой руке он, не без удивления, обнаружил веретено розмари. Все в желтоватых подтеках от рябинового сока. Место было знакомым, хотя бар точно знал, что ни разу не бывал здесь на наяву. Уже трижды он видел эти бескрайние зеленые просторы и белые изгороди из мелового камня, которые поначалу спутал с видами родного холмогорья. Только теперь он понял, что эти края никогда не принадлежали миру людей. Сиреневые цветы, которые Элмерик когда-то принял за обычные колокольчики, покачивались на ветру и издавали мелодичный звон. На стеблях и листьях блестели хрустальные капли росы что само по себе казалось странным, ведь солнце стояло почти в зените. Ветер перебирал травинки, и капли, соприкасаясь друг с другом, тоже тихонько позвякивали. Казалось, будто невидимый музыкант играет на серебряных колокольцах, вплетая в свою мелодию и звон холодного ручья, бегущего по камню у подножья холма, и шум ветра, и громкое пение птиц. Элмерик коснулся одной из росинок. Та сорвалась в подставленную ладонь, ранив его неожиданно острым краем. Он отдернул руку, уронив кусочек хрусталя на землю. На кончике пальца выступила кровь, и Барт поспешно слезнул алую каплю. Тонкий девичий силуэт появился прямо перед ним, и Элмерик рывком сел. Расмотреть ту, что заслонило ему солнце, было не так-то просто. Лучи светили ей прямо в спину, скрывая черты лица девушки. Но если девушка хотела остаться неузнанной, ей не стоило напоминать ему слова песни. Этот голос Барт узнал бы из тысячи. У него вообще была отличная память на голоса. Сердце сперва привычно забилось от радости, а потом больно сжалось и пропустило удар. Он не должен был радоваться встрече с Брэндолин. С момента их нелегкого расставания прошла неделя. Семь дней – это много или мало? Мысли метались, как стая встревоженных птиц над полем. Но одно Барт понимал ясно. Если они встретились, значит, все это сон. «К чему тебе наши песни, человек?» усмехнулась Брэндолин. «Тебе все равно не понять их смысла. Они будут бесполезны и на пирах, и в бою. Смерть не придет ко мне так же, как старость. Неподходящее заклятие для того, чей век краток. Как же ты глуп, человек! У меня есть имя, и тебе оно прекрасно известно», процедил Элмерик. «Что проку в именах?» Девушка подставила лицо ветру. Царапины от когтей Лиана Анши на ее щеке выглядели совсем свежими. Они теперь ничего не значат. Погожий светлый день, хрустальные капли, от которых весь холм мерцал и переливался, удивительной чистоты неба. Все это совсем не сочеталось с хмурым выражением ее лица. Только теперь Барт разглядел, что наряд Брендолин изменился. Ее летящее платье с накидкой струилось до самой земли. Цвета перетекали один в другой, от нежно-сиреневого и лавандового к темно-фиолетовому, а длинные рукава выглядели почти прозрачными. Они спустились бы ниже колен, если бы не были подхвачены двумя гемами сияющими лиловыми камнями. Такой же камень, только поменьше, украшал ее серебряный венец. Волосы лежали по плечам так свободно, будто бы никогда не знали косы. И лишь бусины аквамарина, кое-где нанизанные на пряди, поблёскивали в лучах солнца. Пусть не сразу, но Эльмерик всё же понял, что платье прекрасной эльфийки сделано не из ткани, а из цветочных лепестков. Догадку подтвердила лёгкий сладковатый аромат, исходивший от девушки. Прежде Бар сказал бы, что Брендалин пахнет фиалками, но теперь сложно было выделить какой-то один аромат из десятка других. Элмирк с грустью подумал, что раньше видел лишь одну из многих граней ее натуры, не желая замечать все прочее. Но винить себя он не стал. Что поделаешь, если сердце не умеет очаровываться или разочаровываться по желанию? — Давай к делу, человек! — Брэндолин говорил отрывисто, будто выплевывая слова. — Говори, зачем пришел, и уходи. Нечего тебе тут делать. — А тут это где? — Барт почесал в затылке. Ответом ему стал заливистый смех альфийки. Волшебные колокольчики зазвенели с новой силой. Теперь казалось, что цветы и роса тоже потешаются над ним. «Хочешь сказать, что ты даже этого не знаешь?» Отсмеявшись, девушка снова нахмурилась. «В волшебной стране, конечно. Это владение моей семьи, и я тебя сюда не приглашала. Кстати, у нас считается неприличным врываться в чужие сны». «Ну, я не думал, что это будет общий сон», — смутился Элмерик. «Вы, люди, никогда не думаете! Если тебе нечего больше сказать, уходи! Скажи своей деревенской простушке, пусть наколдует тебе отворот! Она ведь уже предлагала, да? Откуда ты знаешь?» Брэндолин повела рукой, и травы потянулись вслед за ее жестом. «Так, догадалась! Слишком уж хорошо знаю вашу противную натуру!» «Может, перестанешь оскорблять меня?» Элмерик вскочил на ноги. «Эльфы не настолько лучше людей, чтобы напоминать об этом постоянно!» «А что это у тебя?» Игнорируя его восклицание, эльфийка указала на веретено. «Как интересно. Дашь посмотреть?» «С какой-то стати, оно мое!» «Ты, наверное, решила оставить певческие чары и засесть за пряжу?» Брэндолин снова рассмеялась. «Ха, ха этому тебя учит белый сокол!» «Впрочем, он прав. На что ты еще годишься?» Элмерик вдруг понял, что колкие речи совсем не задевают его. «Ни одна из спущенных стрел не попала в цель, хотя эльфийка видит боги очень старалась». «Откуда ты знаешь, чему мастер Каллахан учит меня?» Он сплел руки на груди. «Подсматриваешь за нами? Завидуешь?» Брэндолин вспыхнула и отвела взгляд так поспешно, что Барт понял. Он попал в самую точку. «Для дядюшки своего шпионишь или по собственной воле?» «Замолчи!» — зло прошипела Брэндолин. «Ты ничего не знаешь. А то, что рассказали тебе соколы, неправда. Эльфы, конечно, не лгут, но ведь не все из них эльфы. А ты рад уши развесить». Элмерик сжал кулаки. Каким наивным дурачком он был. Брэндолин и лгать не пришлось. Все, что ей было нужно, он додумал сам. «Ну, конечно. А то, что рассказал тебе Лиссандр, непреложная истина». Он скрипнул зубами от ярости. «Вообще-то я никогда его не видела». Девушка поджала губы. «И только недавно начала слышать его голос. Но все, что нужно было, я узнала от матери. Так что, отдашь мне веретено? В знак нашей прежней дружбы и любви?» «Нет». Барт качнул головой. «Не знаю, зачем оно тебе, да и ты вряд ли скажешь, но я тебе больше ничего не отдам». Где-то высоко над головой послышался крик хищной птицы, и Брэндолин глянула в небо. «Опять он!» Эльфика топнула ногой. «Не сны, а перекресток всех дорог!» Элмерик задрал голову, но увидел лишь черную точку, в очертаниях которой смутно угадывался птичий силуэт. «Кто это?» «Сноходец, кто же еще?» — фыркнула Брэндолин. — Это тебе нужны ритуалы, чтобы прийти сюда, а некоторые рождаются с даром и ходят чужие сны как себе домой. Небось, за тобой надзирателя послали. — Ничего не понимаю. Какого еще надзирателя? Кто послал? — Наставник твой, кто же еще? Ты что, не узнал эту птичку? Эльфика криво усмехнулась. — Это же Шон О'Шеннон, правое крыло белого сокола, принц неблагого двора, рыцарь сентября и прочее, и прочее. Он может присниться к кому угодно в любом облике может наслать кошмар или избавить от кошмара. Представляешь, какую власть это ему дает? Он мог бы владеть королевством людей, если бы захотел, или отвоевать себе землю в волшебной стране. Даже то, что он лишь наполовину эльф, не помешало бы ему править. Но вместо этого он влачит жалкое существование и выполняет любые прихоти командира. Какая нелепая судьба! Знаешь, почему он никогда не снимает маску? Потому что уродлив, как жаба. «Не тебе судить о том, чего ты не видела, дочь Алессандры!» Ледяным голосом сказал рыцарь Сентября, тенью вырастая за ее спиной. «Оставь покой этого парня и всех нас заодно, иначе ты вскоре узнаешь, какие кошмары я могу насылать!» «Этот дурачок сам ко мне прибежал!» Брэндолин, не оборачиваясь, вздернула подбородок. «Пускай остается, мне пригодятся слуги!» Элмерик вдруг понял, что ей страшно, но эльфийка скорее умрет, чем признается в этом. В воздухе пахло, как перед грозой. Все колокольчики фальшиво зазвенели так, что Барду захотелось зажать уши. А через миг наступила оглушительная тишина. «Ты сильнее!» — Брэндолин побледнела, ее дыхание сбилось. «Что ж, тем хуже для меня. Скажи, а моя мать громко кричала во сне, когда ты ее мучил?» «Я ее и пальцем не тронул», — сказал Шон, и бард каким-то внутренним чутьем понял, что тот не врет. «Еще скажи, что она сама себя извела! Лжец!» Брэндолин резко развернулась, и яростный порыв ветра взметнул ее волосы. «Ты не один из нас! Сказанная ложь не выжжит тебя изнутри, не оставит неизгладимого следа на коже! Я не верю ни единому твоему слову, получеловек!» Темные глаза сноходца стали почти черными. Алессандра умела ходить дорогами снов. Голос рыцаря сентября был спокойным, но глубокая складка между бровей выдавала скрытое раздражение. После того, как ее лишили магии, только этот путь остался ей открыт. И то не в полной мере. Мы часто виделись и разговаривали пока сны не начали сводить ее с ума, но я тут ни при чем. Бренделлин закрыла уши ладонями. Я ничего не хочу слышать, все это неправда, Ненавижу соколиный отряд и белого сокола ненавижу и рыжего мальчишку, и тебя снаходит больше всех. Шон пожал плечами и глянул на Элмерика так будто только что заметил его. Идем, тебе здесь не место. Что вы все заладили, не место, не место, буркнул Барт больше из чистого упрямства. Я сам не знаю, где мое место. И не хочу, чтобы кто-то указывал мне, как жить. Желаешь остаться с ней? Рыцарь сентября кивнул на эльфийку. Та, склонившись к земле, пыталась расшевелить грустно поникшие колокольчики. Это можно устроить. Отдай ей веретено, и ты не сможешь найти обратно дорогу, даже если пойдешь по моим следам. Проснешься уже в ее владениях. Люди, которые прислуживают эльфам, получают от своих господ в подарок долгую жизнь. Заманчиво, правда? Может, у тебя даже будут несложные обязанности, ты ведь можешь играть музыку на пирах. Лет через триста ты ей надоешь, и тебя вышвырнут вон, как сломанную вещь. Ты очнешься дряхлым стариком, все твои друзья будут давно мертвы, и ты сам тоже в скорости обратишься в прах. Многие считают, что это невысокая плата за сотни лет жизни в волшебной стране. Не мне их судить... Не мне указывать, это твоя судьба. Решай, Барт. Но я не хочу быть ее слугой или вещью. Еще недавно эльфы и волшебная страна манили Элмерика. Теперь же сама мысль о заточении в чужом краю, пускай даже полном чудес, была ему противна. Разочарование оказалось слишком болезненным. Я хотел просто погадать. Не думал, что это может быть опасно. Сны бывают разными. Некоторые ничего не значат, а от иных можно не проснуться вовсе. Необдуманное колдовство часто приносит одни беды. Гадание открыло пути, сердце потянуло тебя сюда, а Брэндолин решила воспользоваться моментом. Кстати, что она тебе дала? Она не смогла бы следить, если бы не оставила часть своей силы в каком-нибудь предмете. Элмерик замер пораженной. «У меня есть ее платок». По спине пробежали мурашки. «Выходит, даже подарок был дан с умыслом. Хитрая эльфийская бестия ничего не делала просто так». «Сожги!» – посоветовал рыцарь сентября. «Как проснешься сразу же!» – Барт кивнул. «А теперь идем!» Мастер Шон выставил вперед ладони, и окружающий мир стал вдруг расплываться. Так бывает, когда бросишь в воду камень, и от него расходятся круги, искажая отражение. Миг, и не стало ни зеленых бескрайних полей, ни цветов, ни белокаменных ровных изгородей. Вокруг вырос мрачный лес, тянущий к Элмерику изломанные черные ветви, лишенные листвы. Но кривые стволы вскоре растаяли в тумане, явив взгляду высокие горы, на верхушках которых лежал снег. Спустя еще одно мгновение они оказались по колено в студеной воде. Быстрый ручей уносил вдаль мерцающие огоньки. В небесах над головой догорала алая полоса заката. Барт едва успел моргнуть, а под ногами уже шуршали яркие листья. Из серого неба капал мелкий осенний дождь. Элмерику казалось, что они вообще стоят на месте. Меняется лишь мир вокруг. Веретено в руке оказалось единственным, что связывало эти зыбкие сны с реальностью. И Барт сжимал его в руке так крепко, как только мог. Неудачное гадание очень беспокоило его, и он осмелился спросить. «Мастер Шон, скажите, ведь эта встреча не означает, что мы с Брэндалин предназначены друг другу, и этого никак не изменить. Я должен был увидеть во сне того, с кем наши судьбы связаны неразрывно. А теперь я опасаюсь...» Он замялся, не зная, как продолжить. Рыцарь Сентября насмешливо фыркнул из-под маски. «Меня ты тоже видел, и что? Еще скажи, что теперь и наши судьбы связаны. Не глупи, Элмерик, ты еще не нашел свой настоящий сон. Если хочешь, я могу помочь тебе отыскать его». Был бы весьма признателен. Барт поклонился. И все же... Вот чего я не понимаю. Брэндолин сперва не хотела со мной говорить, прогоняла даже. Потом вдруг пожелала оставить у себя. Чего же она хочет на самом деле? Сейчас одного, через миг другого. Эльфы так устроены. Они живут и думают иначе, чем люди. Их желания редко остаются неизменными. Сегодня тебя могут любить, завтра ненавидеть. Когда живешь среди них, то быстро привыкаешь к переменчивости и перестаешь принимать это близко к сердцу. Ветер тоже часто меняется, но мы же не обижаемся на него, правда? А мастер Калахан? Он тоже эльф, но я не замечал за ним подобного легкомыслия. Потому что он особенный. Даже под маской было видно, что рыцарь сентября улыбнулся. Но даже это не делает его человеком. Перед ними появилось поле, заросшее травами высотой в человеческий рост, и Шон махнул рукой туда, где начиналась едва заметная тропка. «Думаю, тебе туда. А вы?» Барт едва удержался, чтобы не вцепиться в его рукав. Ему было слишком страшно оставаться одному в этой жуткой, постоянно меняющейся мгле. «У меня свои сны. Не знаю, увидишь ли ты сегодня что-то важное или нет, но определенно проснешься там же, где засыпал. А это, согласись, уже неплохо». «Даже если потеряю веретено!» — Элмерик поежился. «А ты не теряй!» — рыцарь сентября усмехнулся и, обернувшись черной птицей, взмыл ввысь. Вскоре его силуэт пропал в плотных облаках. А спустя мгновение Элмерик очнулся в собственной постели. О ночных приключениях напоминали веретено, которое он все еще сжимал в руке, и ссаднющая ранка от хрустальной росы на пальце».